Глава 20, в которой я вытаскиваю друзей из одной крысоловки и засаживаю в другую. Первые двадцать метров дались мне с большим трудом. Глаза слезились, в голове гудело, ноги казались чугунными чушками. Хреново слушались и на каждом шагу норовили обо что-нибудь зацепиться. Но прокачанная до шести тысяч регенерация очень быстро полностью удалила ушибы, ссадины и легкую контузию. Мой бег выровнялся, и я смог даже поддерживать шатающихся рядом приятелей, стакана и гривня. Высокоуровневые свин, люсьен и пастух, и от природы живучий кваз тоже оправились от взрыва примерно в одно время со мной. Остальные отходили куда как дольше. Но к исходу второй стометровки оживились все и скорость нашего продвижения по тоннелю заметно возросла. Бежать при свете факелов, особенно после недавнего блуждания в темноте, было просто здорово. Тоннель снова отлично просматривался на 50 шагов в обе стороны. Местные твари по-прежнему не показывались на глаза. Видимо, впечатленные взрывом, решили не связываться с опасными пришельцами и пересидеть наше явление в боковых отнорках. Так, никем и не потревоженные, мы добежали до конца тоннеля и по приставной лестнице друг за дружкой перебрались на станционную платформу, где отбиться от двухсторонней атаки тварей отряду было куда как сподручнее. Не то чтобы мы жаждали драки, навоевались уже в подземельях до взблева. Но, как говорится, береженного стик сбережет. Двинулись по традиционно засыпанной коварными кругляшами платформе осторожно, растянувшись цепочкой, ступая друг за другом след-след. Ведущий нас свин обходил большие скопления скрипучего помета и носками ботинок аккуратно расчищал место для каждого следующего шага. Стараниями командира бесшумно преодолели две трети платформы, а дальше... Случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Кто-то в цепочке оступился, край подошвы попал на кругляш, и звенящая тишина станции взорвалась оглушительным скрипом. Таиться дальше не было смысла, и, плюнув на конспирацию, мы дружно рванули на прямки. Теперь зловещий скрип не смолкал ни на секунду, сопровождая каждый наш шаг. Увы, без драки сбежать не удалось. В считанных метрах до окончания платформы дорогу преградили скарабкавшиеся с обеих сторон слепуны. Разумеется, мы были готовы к такому повороту и открыли по тварям ураганный огонь. Смели добрый десяток с пути и, игноря лестницу, прямо с платформы сиганули в черный зев тоннеля. Не всем удалось четко на обе ноги приземлиться на ровную шпалу. Стакан, мухомор и овечка в падении оступились, подвернули ноги, упали. Мне повезло устоять. С другими счастливчиками мы подхватили под руки хромающих неудачников и, что было духу, припустили вглубь тоннеля. Упустившие на станционные слепуны столпились у входа в тоннель, но преследовать на чужой территории не решились, и лишь зло урчали след убегающему отряду. Скрывшись от преследователей за поворотом тоннеля, мы ненадолго остановились, давая возможность Люсиен осмотреть и вправить вывихи невезучей троицы. И дальше двинулись шагом, чтобы стакан, мухомор и овечка без напряга расхаживали травмированные ноги. Воспользовавшись минутами относительной беззаботности, на ходу глянул победное уведомление за прорыв со станции. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано два слепуна 10 и 12 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 714. Характеристики. Плюс 5 к наблюдательности. Плюс 5 к меткости. Плюс 5 к выносливости. Плюс 5 к реакции. Плюс 5 к познанию скрытого. Дух стикса плюс 1. Навыки. Плюс 12 к алкоголизму. Плюс 29 к легкой атлетике. Плюс 25 к стрелку. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 9 слепонов 9, 10, 11 и 12 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 1129. Характеристики плюс 7 к удаче, плюс 7 к фехтованию, плюс 7 к выносливости, защита плюс 1, плюс 7 к скорости, плюс 7 к познанию скрытого, навыки плюс 20 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Примерно через четверть часа из очередного тоннельного поворота показался ожидаемый уже серединный затор. Снова дальнейший проход перекрыла баррикада истянутого кислотной сетью хлама. Рехтовщик, что там с твоим даром?» Тут же озаботился свин. «Норм», — откликнулся я. «Пять минут назад откатился. Могу активировать». «Тогда не будем затягивать. Ты знаешь, что делать. Вперед. Скрытый лаз через баррикаду отыскался на этот раз не у края, а ближе к середине. Местоположением его отличие от предыдущего и ограничилось. В остальном лаз был один в один, как под первой свалкой. Мертвого слепуна для разрядки переградивших узкий ход кислотных сетей – В этот раз под рукой свина не оказалось, поэтому пришлось рискнуть и двинуться через лаз, выставив перед собой вытянутой руке горящий факел. Были опасения, что разрушение лопнувших от огня сетей не ограничится одним узким ходом. Перекинется на всю баррикаду, и следом полопаются все стягивающие барахло кислотные нити. Тогда ненадежная конструкция могла тупо обвалиться мне на голову, И похоронить незадачливого первопроходца под завалом. К счастью, обошлось. От контакта с огнем кислотные перегородки лаза разлетелись веером брызг, понаделавших мелких дырок в стальной ручке факела. и На этом разрушения закончились. Дождавшись, когда кислотный туман в проходе полностью испарится, я присовокупил к выставленному вперед факелу ствол, снятой с предохранителя винтовки и продолжил движение внутри лаза. На выходе буркнул фразу-активатор «Пламя» и рывком по плечи высунулся с другой стороны. Меня снова ждали. Высокоуровневые слепуны каким-то чудом прознали о разрушении кислотных сетей в проходе, и я увидел добрый десяток тварей, сбегающихся по потолку к месту моего прорыва. На сей раз пограничники отчего-то замешкались с обстрелом нарушителя. Вероятно, сработала изрядно подскочившая после апгрейда дара раскрытность, и, несмотря на чудящий факел, в первое мгновение появление с другой стороны меня банально проморгали. Но стоило дернуться в очередном рывке, и иллюзия маскировки накрылась медным тазом, а с на голову и плечи посыпался град кислотных нитей вспыхнувшись за мгновение до первого попадания белеса яуре тут же нашлась работа и снова я невольно подметил очередной бонус апгрейда в этот раз появившаяся вокруг тела аура была определенно толще и истончалась от попаданий нити гораздо медленнее чем раньше под яростным обстрелом я как мог ускорился и через несколько отчаянных рывков вывалился из лаза по пояс. Смог перевернуться на спину и ответить обидчикам винтовочным огнем. Уже имея за плечами опыт дуэли со слепунами в аналогичной ситуации, огонь открыл по самому дальнему. Первый выстрел не оказался смертельным, но я не стал тут же добивать раненую тварь и сместил огонь на следующего слепуна. Такая тактика позволила за первые десяток роковых секунд пока твари не прочухали всю тщетность своих усилий достать меня кислотой, шестью выстрелами ранить шестерых слепунов, двух смертельно, остальных с разной степенью тяжести. И когда твари бросились на утёк, ещё двумя точными попаданиями по самым шустрым невредимым слепунам удалось в лёд завалить одного и ранением основательно замедлить второго. Потом, перевернувшись на живот, я спокойно, как в тире, стал расстреливать недостаточно проворных подранков. В итоге сбежать от меня удалось лишь двоим из десяти. Остальных всех положил на подходе к логову. Никто на этот раз на входную сетку не рухнул и путь в коридор мелким тварям не освободил. Я спокойно выбрался из лаза и, дожидаясь остальных членов отряда, занялся потрошением споровых мешков своих жертв секунд через двадцать к сбору трофеев присоединился свин затем люсиен с восьми расстрелянных тварей общими усилиями нам удалось снять пятнадцать черных и шесть белых звезд и до кучи еще шестьдесят три передав добычу пастуху мы получили несколько минут отдыха пока оставшиеся члены отряда переползали на нашу сторону За время короткой передышки я успел схомячить банку тушенки и пару сухарей и запил все это стаканом разведенного водой живца. Когда все собрались и народ стал навьючивать на плечи пожитки, готовясь продолжить путь, я предложил задержаться и скрыть от норок со сбежавшей парой высокоуровневых тварей. Опередив командира, Люсьен ответила мне категорическим отказом, мол, этот лишний риск Нафиг никому сейчас не нужен, и не стоит будете лихо, пока тихо. Даже намек на оставшиеся минуты действия читерского дара ее не убедил. Свин, не желая ссориться с дамой сердца, счел ее аргументы весомее моих, и, оставив в покое затаившихся в отнорке тварей, мы бодрым марш-броском рванули дальше по тоннелю. По дороге, улучив минутку, глянул отложенное победное уведомление. Внимание! Вами лично ликвидировано 8 слепонов 16, 17, 18 и 19 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 11 734. Характеристики. Плюс 3 к знаниям. Плюс 11 к картографии Плюс 12 к наблюдательности. Плюс 12 к удаче. Плюс 11 к физической силе. Плюс 3 к рукопашному бою. Плюс 12 к фехтованию. Атака плюс 1, плюс 11 к меткости, плюс 5 к физической броне, плюс 11 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 5 к скрытности, плюс 14 к скорости, плюс 14 к реакции, плюс 14 к гибкости, плюс 12 к интуиции, плюс 11 к силе стикса, плюс 11 к броне стикса, плюс 3 к медитации, плюс 11 к познанию скрытого, навыки плюс 23 к алкоголизму, плюс 28 к легкой атлетике, плюс 48 к стрелку, плюс 44 к хамелеону. В процессе ликвидации активировандар лунное пламя. Характеристики. Плюс 15 к удаче, интеллект плюс 1, плюс 5 к физической брани, плюс 5 к скрытности, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 20 к хамелеону, плюс 20 к шпиону. Повышение уровня плюс один. Все показатели плюс один. Характеристики. Плюс девятнадцать к наблюдательности, плюс пятьдесят к меткости, плюс восемьдесят шесть к выносливости, плюс десять к реакции, плюс двадцать пять к силе стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! С двадцатым уровнем тебя, рихтовщик! Поздравила наставница. Спасибо. Едва слышно буркнул в ответ. А ты помнишь, что мне обещал? Неожиданно озадачила шпора? Конечно, помню, уверенно кивнул я, даже не предполагая, о чем она. Срок приближается. Смотри, не подведи. Еще больше нагнала тумана шпора и замолчала. Мы благополучно добрались до конца тоннеля и снова решив поосторожничать, скарабкались по лестнице на платформу. Когда, выстроившись цепочкой за свином, мы неспешно двинулись к дальнему краю, у меня перед глазами неожиданно вспыхнуло очередное уведомление. Внимание! Вы выполнили задание «Выжить в течение 24 часов». Награда за выполнение задания – плюс 8000 опыта, плюс 2500 очков свободного распределения характеристик и возможность пролонгировать успешно выполненное задание. Внимание! Вам предлагается доп задание. Выжить в течение следующих 24 часов. Награда за выполнение задания. Плюс 10 тысяч опыта. Плюс 2800 очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания. Минус 10 тысяч опыта. И минус 2800 очков свободного распределения характеристик. Принять задание. «Да, нет». «Охренеть! Целые сутки уже пролетели!» Разумеется, я, не раздумывая, подтвердил принятие. Цепь халявных заданий принесла очередную лакомую плюшку и поманила новой. Я ж не идиот отказываться от столь очевидного подарка судьбы. «Рихтовщик, блин! Ты же обещал!» Досадливо взвыла в голове шпора. От неожиданности я оступился и запоздало вспомнила о данном ей БТР обещании. За косяки нужно платить, и я расплатился сполна. Оступившаяся нога с мерзким скрипучим хрустом раздавила сразу несколько грёбаных шариков. Из-за моей неуклюжести скрытное перемещение отряда по платформе накрылось звездой в самом начале перехода. Мы оказались обнаружены, И очень скоро будем атакованы. Млять, а ведь всего минуту назад ничто не предвещало беды.